ЧЕРТОВКА ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ И РЕДАКТОРУ Ларисе РОМАНОВСКОЙ «Вам, милостивые государи или государыни, в Санкт-Петербурге случалось ли бывать? По всей видимости, нет. Напрасно, занятный городишка. Я бывал в нем трижды. В первый раз в 1824 -м. Прибыл как раз накануне наводнения. Что за чудо это наводнение, должен вам сказать?» Люди мерли, как мухи, только успевай, дас. Вторично посетил я эти места в 1905-м, но задержался всего на сутки. Вам, почтенный, про кровавое воскресенье, приходилось ли услыхать? Нет, я так и знал. Поверьте на слово, это было шикарное действо со времен Варфоломеевской ночи ничего подобного не припомню.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 но так как друзей у меня нет и даст черт не будет, попрошу без фамильярностей». Так я госпитальному хранителю и сказал, едва переступил порог и отвесил небрежный поклон. «Валерьян Валерьянович, к вашим услугам. Прошу величать исключительно полным именем. Понятно вам?» Хранитель не ответил, и я поднял на него взгляд. «Ей черту, я бы предпочел видеть визави кого-нибудь другого. Он, правда, наверняка тоже». Так или иначе, скрестив на груди руки, растопырив белесые крылья за спиной и нацепив выражение надменного превосходства на благостную ряжку, на меня пялился господин э, «Как нынче вас увеличать?» — не стал гадать я. Михаилом Назарьевичем. снизошел до ответа этот ханжа. С Михаилом Назарьевичем впервые столкнулись мы во Флоренции, веков эдак шесть назад во время чумы. Правда, звали этого хлыща тогда Синьором Микаэло. Носил он белую складчатую дерюгу до да пятой и чертовски здорово управлялся сыгральными костями. Обыграл он меня вчистую. До сих пор не могу забыть глумливый смешок, летящий мне в спину, когда я, несолоно хлебавше, убирался из чумного города прочь.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 Свободных не было, на каждой лежал новоиспеченный кандидат на тот свет, или на этот, в зависимости от наших с Михаилом Назарьевичем скорбных дел. До обеда я ознакомился с контингентом. Односторонне, разумеется, увидеть меня воочию выпадало немногим, и лишь тем, до которых я снисходил, оказывая им немалую честь.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 «С вашего позволения, с гвардейским поручиком». Я едва не зааплодировал и вгляделся пристальнее. Сравнялась сестре Кларисе Андреевне ледоток 25. двадцать пять. Была она хороша лицом и высоколоба, а в карих глазах, клянусь адом, лучилась чертовинка. Остальное под бесформенной хламидой с красным, будь не ладен крестом, оказалось не разглядеть но я дал себе слово при первой возможности посетить служебную сестринскую келью и ознакомиться в подробностях. Признаться, я был порядочно удивлен, если не сказать изумлен. Все стремило осердие, обычно отбирали самых, что ни на есть, закоренелых пуританок и слащавых недотрог. К вечеру я закончил обход. Что ж, его немудрое императорское величество постарался. В лазарете заправляли 3,5 десятка канавалов. При них состояли 4 дюжины сестер, да пара сотен санитаров в перемешку со всяким сбродом. Парадные залы были заставлены койками ⁇ Николаевский, Фельдмаршальский, Александровский, Белый ⁇ В гербовом шили простыни и наволочки, а в галереях развернули операционные и перевязочные пункты. В канцелярию госпитальной общины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 Въедливый был мужчина, дотошный и шибко ответственный. При государе Петре Алексеевиче не одну сотню людишек в пытошных замучил. Хранитель ждал меня в Георгиевском зале, не весть по каким резонам от госпитальных коек свободным. Мы раскланились. Рожа у него была еще благостнее, чем накануне. — Приступим, — предложил он, — к вашим услугам. Мы начали с «Орлянки», и я выиграл подпоручика Ермолаева, но проиграл матроса второй статьи «Прибытка». Это была равная борьба. Рублевая монета выпала на «Орла», потому что в последний момент воля хранителя одолела мою. «Харунжий огольцов», — объявил я следующую ставку. «В что-с, если не возражаете?» «Мы играли Харунжева долгих три с половиной часа». Я дважды передернул и побил его карту, но это лишь свело общий счет в ничью. На третий раз хранитель поймал меня за руку. «Вы сшулировали, Валерьян Валерьянович», — спокойным голосом поведал он. «Ваша карта бита». «Виноват», — признал поражение я. «Харунжий за вами. Играем рядового Павлова. Банкуйте». Он забрал колоду и принялся ее тасовать. «Скажите, Михаил Назаревич»,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 Я отправился в коморки, где переодевались в штатской сёстры милосердия. Увы, времена, когда созерцание женских прелестей хоть как-то развеивало скуку, для меня были давно в прошлом. Когда у вас из задницы растёт хвост, а между ног, увы, пусто, ну, вы, господа, понимаете, самые пикантные зрелища не слишком-то радуют душу. Я сейчас кое в чём признаюсь, драгоценные вы мои».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 «Да бог с ними, с поручиками!» — прервала меня она. «Вернее, черт с ними. Я хочу посмотреть, как вы выглядите». Признаться, я немного смутился. Мой внешний вид — это вам, господа мои немилосердные, похлеще, чем какой-нибудь выбравшийся из гроба скелет. Вы в самом деле этого хотите? С чел нужным уточнить я? «Разумеется». «Что ж...» Вам, судари или судары, не на университетских лекциях бывать не приходилось ли? Нет? Похвально. Ничего там интересного нет. Выжившие из ума профессора изощряются в тупоумии, часть уразуметь природу вещей и лопача о многомерности пространства, в котором ни дьявола не смыслят. Какая там к чертям многомерность? Кто наделен высшей силой, волен оставаться невидимым или являть себя людишком? Вот и вся недолга».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 «Уверяю, вас может оказаться весьма полезным. Вам не надоели поручики?» «Смертельно надоели. Вы можете предложить что-нибудь получше?» Я снисходительно улыбнулся. «Естественно. Государя императора не обещаю, но какого-нибудь генерала от инфантерии не из самых задрипанных, почему бы нет?» «Звучит заманчиво», — Лариса Андреевна облизнула чувственные полные губы.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 «Чертовски нравитесь!» «Вот как? Мне лестно. И что со мной станет, когда я умру?» «Я буду ходатайствовать за зачислении вас в штат. Вы наверняка догадываетесь, какие блага эта должность предоставляет. Следующие десять минут мы шли молча. Моя Клариса пыталась свыкнуться с новостью. Я не мешал».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 Он принял это за насмешку. Видите ли, дело в том, что... Дело было в том, что в коммерческие игры у господина Ханжи не было против меня никаких шансов. Ну, или почти никаких. Вист — это ничтос, где весьма непросто сшулировать. Вист — это где смошенничать можно на каждом ходу, а поймать за руку, когда сдаешь себе козырной оннер из рукава, чрезвычайно трудно, если не сказать «невозможно». Он попросту трус, скрыл правду я. И проиграть там, где требуется сообразительность и острота ума, боится до чертиков. На следующий день прибыла новая партия раненых, голов в 300. По этому поводу ходячих в спешном порядке принялись передислоцировать в лазареты попроще. Еще теплые от их телкойки наскоро перестилались, чтобы принять новых постояльцев. Нам предстоит немалая работа, сударь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 Я легко выиграл все пять. Вслед за ними с той же легкостью заполучил еще двух казаков и вахмистра. «Достаточно?» — с издевкой спросил я. «Вы явно сегодня не в форуме. Впрочем, мы можем сменить игру. Как насчет партии в Белот?» Хранитель посмотрел мне в глаза. «Идет», — выдохнул он. «Сдавайте». «Я не ослышался?» — изумился я. «Вы согласны сыграть в Белот?»